На табличках той эпохи перечислено огромное количество самой разнообразной еды, а также всего, из чего ее делают. Здесь фигурируют быки, коровы, овцы, козы, лошади, свиньи. Отдельно учитывались откормленные боровы и оленьи туши. Упомянутый сыр, пшеница, ячмень, маслины, оливковое масло, лен, из семян которого, возможно, тоже делали масло Смоквы, вино, мед, разнообразные коренья В ассортимент ароматных трав и пряностей входили укроп, сельдерей, мята, болотное мята, сафлор, тмин, шафран, кориандр, кардамон, сезам Использовался и даже экспортировался скрито корень кипера. Это растение мы знаем под именем Иван-чай. Авторам настоящей книги неизвестно, что именно делали с кипером люди бронзового века. Но в дореволюционной России из листьев Иван-чая действительно готовили нечто вроде чая, а из корней нечто вроде пива. Не исключено, что критяне поступали так же. В табличках упоминаются и другие растения, явно съедобные, но ученые пока что не смогли перевести их названия. Среди них наверняка есть бобовые культуры, потому что археологи находят их в развалинах Ахейских дворцов. Но что говорится о них в глиняных архивах, неизвестно. Интересно, что в описях не перечисляются такие, казалось бы, необходимые в хозяйстве и в кулинарии вещи, как рыба и дары моря. Впрочем, греки времен Троянской войны действительно рыбу не любили и ели только от бедности. Вероятно, простым кретянам и ахейцам приходилось есть ее достаточно часто. Рыбные кости и раковины моллюсков встречаются среди кухонных отбросов и в Мекенах, и в других греческих городах бронзового века. Но в архивах царских дворцов она не упомянута даже при описании рациона рабов. Впрочем, на разного рода посуде нарисованные рыбы и прочая морская живность встречаются в изобилии. Особенно художники любили изображать осьминога, обвивающего пифос или амфору своими щупальцами. Но насколько эти осьминоги представляли для них кулинарный соблазн, а насколько эстетически, судить трудно. Точно так же не упомянуты в табличках домашние и дикие птицы. Это тем более удивительно, что в Египте который был ближайшим соседом Крита, да и от материковой Греции отстоял не так уж далеко, кур во втором тысячелетии до нашей эры уже разводили, а диких птиц египтяне ловили и откармливали чуть не с самого начала своей истории. Но их северные соседи этот опыт не переняли. Конечно, трудно поверить, что критяне и ахейцы не охотились на птиц, Но, вероятно, это было столь незначительной прибавкой к их столу, что она не удостоилась фиксации в табличках. Хотя охота как таковая была прекрасно известна. Таблички сохранили термин «охотник», который буквально переводился как «проводник собаки». А сюжет на лезвие Микенского кинжала... Кошка, нападающая на диких уток, позволил известному археологу Уильяму Тейлору предположить, что микенцы специально тренировали кошек для охоты аналогично соколам и истребам в средние века. Впрочем, авторы этой книги, не будучи специалистами по дрессировке кошек, но и не уверенные, что таковым специалистом является сам Тейлор, позволяют себе отнестись к этому предположению с некоторым сомнением. Из других профессий, которые имеют отношение к продовольствию, в табличках упомянуты земледельцы, владельцы земли, жнецы, овчары, волопасы, свинопасы, бортники, мукомолы, точнее мукомольщицы, пекари и смотрители смокв. Последние были зарегистрированы в Пилосе, где инжир действительно выращивался очень массово. Он входил и в рацион рабов. Сохранились пилосские таблички о выдаче продуктов, в том числе смокв, прачкам, женщинам и детям. Сопоставив данные нескольких табличек, ученые подсчитали, что каждая взрослая прачка получала в месяц чуть меньше 20 литров зерна и столько же смокв, вероятно сушеных. Дети получали половину этой порции. Надзирательница, как это ни странно, питалась одинаково со своими подопечными – И надбавки за вредность не получала. Зато надзирателю полагалась порция в 2,5 раза больше. Из других документов известно, что зерно, которое обычно получали в пилосе рабыни, это пшеница. В пилосе, да и вообще в Ахейской Греции, в отличие от Месопотамии и Египта, пшеницы выращивалось больше, чем ячменя. Интересно сопоставить этот рацион с рационом женщин и детей, работавших в шумерском лагере военнопленных. Маленькие труженики Пилоса находились, по сравнению с шумерскими детьми, в выгодном положении. Зерна они получали чуть больше, около 10 литров, у шумеров 8 литров ячменя. Кроме того, им причитались еще и смоквы. А вот женщины в Пилосе питались не намного лучше, чем в Месопотамии. Смоквы с моквами, но зато зерна они получали меньше, чем шумерские рабыни. 20 литров против 32. Поскольку авторам настоящей книги никогда не приходилось питаться ни зерном, ни смоквами в чистом виде, нам трудно сказать, насколько 20 дополнительных литров инжира могли компенсировать недостающие 12 литров зерна. Во всяком случае, мы предпочли бы инжир, хотя бы из соображений разнообразия. Впрочем, напомним, что шумерским пленницам в конце концов стали выдавать еще и пиво. Его мы предпочли бы однозначно. А пилосские документы ни о чем подобном не сообщают. Но пиво в критомикенском мире, хотя и было известно, популярностью не пользовалось. Вместо него обычно пили вино. Позднее вино в Греции и Риме пили все, по крайней мере мужчины. У римских матрон существовали на этот счет некоторые ограничения, о которых мы поговорим позже. Но в основном вино давали даже самым распоследним рабам, сидевшим на штрафном пайке. Что же касается бронзового века, то, судя по вышеупомянутым табличкам, спиртные напитки еще не считались здесь обязательными для рабов. Смоквы и зерно входили в рацион не только рабов, но и богов. В Кносе сохранились записи о смоквах и ячмене, которые использовались в качестве жертвоприношения. Правда, в этих же записях названы еще и вино, и оливковое масло. Но этими продуктами аппетиты богов не ограничивались. Некий жертвователь сообщил, что принес в дар божеству 10 мер семян пряностей. В городе Амнис на севере Крита верующий пожертвовал большое количество меда сразу нескольким богам. Амфору меда богиня родов Элефтии. И еще одну амфору всем богам. Щедрый критянин пожертвовал и третью амфору. Но кому именно, неизвестно. Текст не сохранился. Интересно, что в качестве жертвы богам в табличках упоминается ячмень. В то же время Гомер сообщает, что коней ахейцы кормили пшеницей. Так он пишет о конях Диамеда, которые стояли «пшеницу жуя, по сладости равную меду». Конечно, Диамед был не последним из ахейцев, и, надо думать, своих боевых коней кормил прилично. Но шумеры и египтяне в такой ситуации, скорее всего, сэкономили бы и накормили животных, даже и царских, ячменем. В Греции такой разницы между злаками не было. Более того, пшеницы ахейцы выращивали даже больше, чем ячменя, и она не считалась элитной пищей. Поэтому в качестве фуража могли использовать и то, и другое. Когда сын Одиссея Телемах, сопровождаемый сыном Песистратом, прибыл в Спарту, слуги царя, заботясь о конях гостей, полбу засыпали в ясли и к ней ячменю подмешали. Судя по всему, пшеница, полба и ячмень не слишком различались по стоимости и доступности. Упоминает Гомер и рацион коней, принадлежащих троянцам. Белый ячмень, поедая, и полбу, стояли их кони. Надо думать, у жителей Трои, да еще на 10-м году войны, с разносолами дела обстояли неважно, и коней они кормили тем, что подешевле. Впрочем, в условиях десятилетней войны, в течение которой ахейцы разграбили все окрестности Трады, жителям Илиона было не до выборов урожая. Удивительно, откуда они его вообще брали. Тем не менее, ячмени полба были для них в равной мере доступны.